Андрей Валентинов. Серия Око силы. Третья трилогия. Книга 9. Когорта. Глава 1. Бегство. Лестница подъезда казалась бесконечной. Серая, давно немедленно, она тянулась от пролета к пролету долгими рядами ступени. Огромный дом до военной постройки знал когда-то лучшие времена. Теперь же в этих обвишалах, насквозь пропитанных едкой пылью в стенах, явственно чувствовался дух разрушения и распада. Миг одолел первые пролеты легко, почти бегом, но недвижный сырой воздух подъезда такой неожиданный после раскаленной августовским солнцем улицы, заставил поневоле замедлить шаг. Плотников пошел не спеша, разглядывая лопнувшую черную кожу квартирных дверей. Многочисленные таблички с указаниями количества звонков безошибочно свидетельствовали, что он оказался в царстве коммуналок. Плотников вздохнул. Подъезд навевал невеселые мысли. Да и повод, заставивший его бросить все дела, был не из приятных. Давний друг семьи, бывший доцент университета Ростислав Говорухов позвонил, прося срочно его навестить. В иной раз Плотников, возможно, и отклонил бы просьбу старика, ибо забот у Мика было предостаточно. Но пришлось идти. Ростислав Вадимович умирал. Мик знал старого Говоруху с самого детства, и теперь, поднимаясь по пульной лестнице на седьмой этаж, чувствовал, как у него начинает щемить сердце. Плодников нашел нужную кнопку и нажал, как и требовала надпись, четыре раза. Дверь открыла пожилая женщина в халате, соседка по коммуналке. Взглянув на гостя без всякой приязни, она первым делом поинтересовалась, не родственник ли он Ростислава Вадимовича, и есть ли у него соответствующий документ. Все стало ясно. Вопрос о правах на освобождавшуюся жилплощадь обсуждался в этой квартире, очевидно, уже не первый месяц. Еще недавно горячий по натуре миг непременно высказался бы на полную катушку, но события последних месяцев достаточно его изменили. Плотников, не говоря ни слова, взглянул сетки в глаза и не отрывал взгляда до тех пор, пока лицо ее не потеряло всякую живость. Тетка побледнела, что-то несвязно пробормотало и сгинула совершенно потеряв интерес к гостю. Плотников мельком подумал, что при иных обстоятельствах не применил бы достать из болтавшейся под мышкой кобуры ногам и напрочь выбить у этой пролетарки мысли об имуществе умирающего дворянина. В маленькой комнате говорухи было неожиданно пусто. Миг привыкший к виду сотен книг, которыми было заставлено жилище Ростислава Вадимовича, Удивленно оглядел голые полки шкафа и пустые углы, когда-то заваленные связками старых журналов и томами энциклопедий. «Не бойся, Мик!» — долетел откуда-то со стороны распахнутого окна. «Меня пока еще не обокрали!» «Здравствуйте, Ростислав Вадимович!» — пробормотал плотников, подходя к старому продавленному дивану, на котором лежал старик. «Как... как вы себя чувствуете?» Я... Ты знаешь, мне немного легче. Говорят, это всегда так бывает. Последняя милость. Что вы говорите, неуверенно запротестовал миг, со страхом глядя на белое, почти неузнаваемое лицо говорухи. Если легче, это... это хорошо? Конечно, хорошо, усмехнулся старик и попытался привстать. Лучше, чем доходить при полном кондратии. А книги я в университет отдал, на свою старую кафедру. Разворуют, конечно. Но пусть лучше они, чем эти. Ростислав Вадимович вырастительно кивнул в сторону двери, ведущей в коридор. Миг присел на диван и, стараясь говорить как можно бодрее, начал передавать приветы от родителей, пересказывать запоздалые медицинские советы, вычитанные матушкой Плотникова из научных журналов, и даже попытался завести беседу о погоде. Говоруха слушал, не перебивая, но взгляд живых-серых глаз был столь выразителен, что миг не договорив фразу умолк. «Михаил!» — тихо, еле слышно заговорил Ростислав Вадимович. «Не надо. У меня есть все болячки, положенные в мои восемьдесят пять, но разжижением мозгов пока не страдаю. Я позвал тебя не для того, чтобы ты изображал тут Евгения Онегина. Я не твой дядя». И завещать мне нечего. Я уже исповедовался и причастился. Я ведь верующий, миг, и мне не страшно так, что можешь меня не утешать. Но кое-что я не рассказал даже на исповеди. Старик замолчал, несколько раз глотнув воздух. «Я мог бы позвать твоего отца, снаить его много лет, куда больше, чем тебя, шалопая. Но мне нужен именно ты». Говоруха на секунду закрыл глаза, затем вновь заговорил, причем голос его неожиданно окреп, даже белое подернутое легкое желтизное лицо порозовело, будто разговор придал старику новые силы. «Мик, ты ведь оттуда, правда? Тебя не было все эти месяцы. Сначала Миша, Михаил Модестович, потом Тургул и Витя Ухтомский. Я не ошибаюсь?» Не ошибайтесь, Ростислав Вадимович, так же тихо ответил Плотников. Я был там. Скоро вернусь. Молодец. Не страшно на войне. Когда со своими. Они не свои. Лицо микодернулась рачь и собачья сволочь. Непобедимая и легендарная. Ничего, поглядим. Да, помолчав, вздохнул Говоруха, ты стал совсем другим. «Это ведь не твоя война, мальчик!» «Моя!» — резко ответил Мик и старик, взглянув ему в глаза, умолк. Несколько минут стояла тишина. Плотнику стало совестно от того, что он повысил голос в присутствии больного, и он не знал, о чем вести речь дальше. Впрочем, Ростислав Вадимович заговорил сам. «Не сердись. Просто я видел за свою жизнь слишком много крови. Впрочем, скоро мне будет уже все равно. Что-то душно. Плотненько поглянулся. Окно было открыто настиж, и в комнате стояла приятная прохлада. Старик уловил его взгляд и покачал головой. «Это все уже не поможет. Слушай, Мик, мне трудно говорить, но я должен. Ты помнишь рукопись в Ленинке? Житие святого Иринея?» Помню кивно плотников, думая, что сознание старого говорухи уже начинает мутиться. Ее, кажется, написал Гийом Дету, авернский клирик. «Да, ты, Миша, Михаил Модестович, искали там заклинание, помнишь?» «Помню, не волнуйтесь, но там ведь не было ничего, пустой номер». «Там было заклинание». Говоруха вновь закрыл глаза. Оно было написано на полях. «Как?» — поразился Мик, сообразив, что старик не бредит. «Но вы же мне сказали, и дядя Майкл...» «Мы решили ничего не говорить тебе. Это страшное заклинание, Мик. Ты помнишь, для чего оно?» «Кажется, помню», — неуверенно согласился плотников, «Если его прочитать, проклятая душа будет спасена. Обычная мистика». Да, душа ярта. Проклятая душа будет спасена, но тот, кто прочитает заклинание, погибнет сам. Миша велел мне переписать. Наверное, нельзя было этого делать. Стойте, стойте, перебил стариками. Ну, знал дядя Майкл это заклинание. Он ведь погиб, он кровью истек. Плотников не договорил. Перед глазами устала высвеченная лучами фонарей мертвого лицо Корфа суровая, с глубокими складками у белых, обесцвеченных смертью губ. Барон сидел, прислонившись к влажной, покрытой мелкими капельками воды стене подземного зала. Рядом лежал наган с опустевшим барабаном, а правее... — Кура, — понял миг, — но ведь... — Мы убили Волкова! Неужели дядя Майкл... — Не знаю! Ничего не знаю! — с отчаянием в голосе произнес говоруха. Может, все это и вправду ерунда, средневековые сказки. А если нет? Если он все-таки прочитал заклинание? Зачем я его послушался?» Плотников задумался. «Ростислав Вадимович, да что вы волнуетесь? В конце концов, какая-то старая книга. Почему вы думаете, что это заклинание действует? Мало ли всякой ерунды пишут». А упыри, Ярты!» — Говоруха застонал. «Это тоже ерунда!» «Да при чем здесь ярты?» — удивился Мик. «Это просто название такое дурацкое. На самом деле это не мистика, а, к сожалению, наука. Программа зомби, она же СИП. Подавление психики и все такое, а дядя Майкл погиб...» «Я рассказал тебе», — еле слышно вздохнул Говоруха. «Ты уже взрослый, Мик». Ты должен знать. Плотников пожал плечами. — Считайте, знаю, Ростислав Вадимович. Так где написано заклинание? — Я не помню страницу, но ты легко найдешь. Это единственная запись, сделанная зелеными чернилами. Там другой почерк, очень четкий. — Только не вздумай, Бога ради! Говоруха умолк, безучно шевеля бескровными губами. Миг уже подумал, не вызвать ли скорую, но старик вновь открыл глаза и попытался улыбнуться. «Не волнуйся, со мной все в порядке. Я рассказал, и мне стало легче. Иди». Миг попытался вновь загореть о погоде, но тут в прихожей прозвенел звонок, и в комнату вошла худая девушка в больших очках с сильной диоптрией, внучатая племянница Говорухи. Миг поспешил откланяться. Очутившись на улице, плотников перевел дух и поглядел на часы. Об услышанном можно было поразмышлять позже. Миг спешил. В дворянском собрании его ждал Ухтомский. Встречаться в собрании оказалось удобно. В бывшей бильярдной обычно толпился народ, и можно было говорить без помех. Ухтомского в собрании уже успели запомнить и пропускали без звука. Миг предпочел выправить гостевой билет. Он было заикнулся об аноблировании. Но после бурной беседы с отцом решил обойтись без излишних формальностей. На этот раз в комнатах собрание было малолюдно. Душный август разогнал белую кость по курортам и дачам. Мик сразу же заметил ухтомского. Виктор сидел у окна, причем не один. Рядом с ним был уже знакомый Мику крепкий бородатый мужчина, Александр Александрович Киселев. А третьим в этой компании оказался странный субъект с брюшком, жидкой бороденкой и пони-тейлом, завязанным голубой ленточкой. Плотников смотрелся и с удивлением узнал знаменитого певца Звездилина. Он хмыкнул и подошел ближе. «Здравствуйте, господа!» Куклая ладонь певца оказалась холодной и до противного мокрой. Мик хотел было спросить, что, собственно говоря, случилось, но сдержался. Как он понял, беседа только началась. «Ну так что, господин Звездилин?» — поинтересовался Виктор, пожал руку Плотникову. «У вас что, сложности с репертуаром?» «Господин Ухтомский, «Господа!» — взволнованно заговорил тот, отчего-то оглядываясь по сторонам. «Я попросил Александра Александровича познакомить нас». «Очень, очень приятно!» — хмыкнул Ухтумский. «Давно мечтал познакомиться с графом Звездилиным». «Но я ведь артист! Считайте это моим псевдонимом!» «Ну, Бога ради!» «Не поминайте», — скривился Виктор. «Ладно, товарищ Звездилин, ближе к делу». «Я... я был вчера в одной компании, выпалил певец и вновь испуганно огляделся». «Совершенно случайная компания, господа. В основном артисты, так сказать, богема, но были и какие-то другие». Очевидно, выражение лица Ухтомского не вселил оптимизм в Звездилина поскольку он шумно сглотнул и поспешил продолжить. «Я лишь хочу пояснить...» «В общем, там была всякая публика и среди прочих одна певица. Алия, может, знать, «Что?» — не выдержал миг Алия. «Мы с ней, в общем, даже не знакомы. Она, признаться, очень странная. С ней всегда такие сомнительные типы. На этот раз она пришла с каким-то казахом или китайцем. Он был... Представляете, господа!» «В милицейской форме!» Хтомский и Мик переглянулись. «Какое у него звание?» — поинтересовался Плотников. «Капитан?» «Кажется...» «Да, капитан. Мне даже назвали фамилию. Цепков вроде. Странная такая фамилия». Цыбеков, уточнил Мик, хорошо знавший от Килюса, кто такой этот капитан. «Да-да, Цебеков». Меня попросили спеть про поручика Ухтомского. — Извините, господин Ухтомский. — Как же, — скривился князь, — сидя в седле, двадцать четыре варианта, помню. — Ну, простите, — разъел руками певец, — но я действительно написал несколько вариантов и, между прочим, первым стал петь эту песню с эстрады. Еще в годы застоя у меня были большие неприятности». «Ладно уж, — махнул рукой Виктор, — Славик Арцулов человек не обидчивый. Может, познакомитесь еще?» «И что дальше?»